Буддизм проделывает любопытный круг. Он начинает с того, что отбрасывает алогизмы традиционного мифопоэтического языка. Там, где невозможно ясное, однозначное, непротиворечивое сообщение, Будда хранит благородное молчание. Ложное отбрасывается без прямого указания на истины. Отрицание имеет простой однозначный характер. Такой язык, однако, вызывает соблазна слишком простого понимания. Молчание легко теряет характер выразительной паузы, становится пустым местом. Высказанный путь занимает место невысказанной цели. Праджня-парамита-сутры пытаются преодолеть эту опасность придав отрицанию характер выявленного утверждения, указания на абсолютную целостность, которую Будда действительно имел в виду, судя по последним словам, сказанным перед смертью. Состоящий из частей подвержены разрушению. Трудитесь прилежно. Но отрицание, утрачивая свою простоту, становясь отрицанием и утверждением одновременно, становится логичным, абсурдным отрицанием. И весь язык буддизма, первоначально ясный и простой, приобретает характер языка намеков, трудноуловимых метафор и постепенно становится алогичным, абсурдным. Первые шаги этой эволюции исследованы современными японскими учеными Хамасуда и Гэсасаки. Смысл буддийского отрицания не просто отрицание как таковое. Оно имеет позитивную цель – указание на абсолют. Другими словами, к абсолюту приближаются через логику отрицаний. Хамасуда привел убедительные примеры, показывающие, что в тексте «Пражня Парамита Сутр можно выделить и противопоставить друг другу отрицание двух типов – элементарное и мистическое – Сасаки, в цитированной статье, показал постепенное увеличение частотности и структурной значимости мистического отрицания, отрицания утверждения, по мере развития Махаяны около начала нашей эры. Ввиду чрезвычайной важности этого различия, даем перевод некоторых примеров из статьи Хамасада. Пример простого отрицания. Этот человек не знает и не видит, что все существующее не обладает реальным существованием. Такой человек называется глупцом, профаном. Он подобен ребенку. Если бы бодхисаттвы и Махасатвы учили только подобное и не учили пражня-парамиты, то они не достигли бы сарваджни. Пример логичного отрицания. Если Бадхисатвы и Махасатвы не видят пражня-парамиты, познавая пражана парамиту, то эти бадхисатвы и махасатвы достигают сарваджни. Или Бадхисатва и в впрачная парамита бытии стоят на ступени нестояния на истине. Эти отрицания, комментирует Масада второй случай, должны означать состояние бадхисатв, в котором они полностью преодолевают привязанность к шести парамитам, благодаря практике и пониманию этих шести парамид. В первом случае человек, не стоящий на уровне известного принципа, выраженного известными словами, просто дурак. Во втором случае человек, не стоящий на уровне слов, сошедший с него, мудрец. В первом случае сталкивается знание определенного с незнанием определенного и незнание определенного – это глупость, это нелепое представление недоумка, недоучки. Недоумочный абсурд становится ниже определенного формализованного знания. Хорошо организованная конструкция из значений, сталкиваясь с плохо организованной конструкцией, разрушает ее и уничтожает, утверждая себя на ее месте. Во втором случае Ядра значений, сталкиваясь, уничтожает друг друга, аннигилируется. Вспышка энергии на мгновение озаряет семантическое поле невыразимого, и оно оказывается выраженным. Переживается таким образом трехслойная структура разума и абсурда. Недоумочный абсурд – формализованное знание, разум – сверхразумный абсурд. Путь к мудрости рисуется примерно так, как Гёте изображал путь к мастерству. Чтобы хорошо писать, надо разучиться к грамматике. Мудрость с этой точки зрения можно определить как понимание познавательной ценности алогизма, как выход за рамки ограниченности формализованного знания. Признание законности алогизма влекло за собой известную опасность. Увлечение абсурдными сочетаниями терминов может привести к утрате определенности и там, где она мыслима и желанна, то есть при описании устойчивых ситуаций на уровне различий. Поэтому индийский буддизм первых веков нашей эры вводит сверхразумный абсурд с осторожностью, с ограничениями, только в определенном месте, когда поле значения абсолюта задано в результате тщательной логической подготовки а дальнейшие возможности логического движения мысли исчерпаны. Это как бы взрыв, проведённый после тщательной сапёрной подготовки. В дальнейшем процесс, если рассматривать его в обобщенной исторической последовательности, развивался примерно следующим образом. Увеличивалась частотность отрицаний, понимаемых как логические и сакральные знаки. Эти знаки начинают употребляться без всяких ограничений, как ритматив, ритмически пронизывающий контекст с начала до конца. Ритмические связи предложения усиливаются, а логически ослабляются. Сутра становится своеобразным стихотворением в прозе, с логизмом в роли рифмы, точнее в роли семантического повтора, поддержанного звуковыми повторами. На с логичным отрицанием широко вводятся другие аллогизмы. Неожиданное, парадоксальное, фантастическое сочетание терминов становится стилистическим штампом. Неправильность отдельного суждения не дает остановиться на нем, заставляя сознание, ищущее истину, выйти за пределы суждения, отвернуться от буквы к духу, к смыслу целого, к ритму контекста. Отдельное предложение становится ничем, контекст всем. Появляется вкус к юродскому языку, к использованию недоумочного дурацкого лакизма в качестве метафоры сверхразумного сакрального знака. Наконец отбрасывается всякая текстовая подготовка к сакральному абсурду. Если рассматривать в письменные памятники цантбуддизма как литературу, как совокупность текстов, то прежде всего поражает их лаконизм. Мастер прямо начинает с абсурдного высказывания, не ни логически, ни ритмически. Никаких разъяснений не дается. Вместо комментариев ученик получает удар палкой. От возвышенной серьезности индийского канона до юродства дзен можно таким образом проследить прямую последовательность, единую линию развития. Это развитие постепенно раскрывает аллогичный характер центральной идеи буддизма, аллогичность с скрытую фигурой умолчания, а потом все более явно. Развитие буддизма при таком взгляде мыслится, как изменение языка, при неизменности смысла. Эта точка зрения односторонняя. Она игнорирует влияние мифопоэтической фольклорной среды, действовавшей в каждом месте по-разному, нарушавшей внутреннюю логику развития. Чисто хронологически она вынуждает игнорировать некоторые датировки, но таким образом можно описать буддизм как единое целое, включая Цен, и получить подступ к проблеме Ценского логизма, чрезвычайно трудной и не допускающей однозначного решения. В первом приближении можно интерпретировать Ценский алогизм как буддийский алогизм, то есть алогизм в нормальной функции объекта медитации. Можно сказать, что и ранний, и поздний, и индийский, и китайский буддизм одинаково стремится провести последователя к непосредственному индивидуальному переживанию необусловленного целостного. Меняется только средство подхода к этой цели. Метод Зен – простое столкновение терминов, взятых из повседневного опыта. Столкновение любых терминов, несовместимых на уровне различий, толкает к уровню тождества. Кан можно сравнить с требованием прийти из точки А в точку Б, между которыми на поверхности шара нет никаких связей. Настойчивое решение абсурдной задачи заставляет вспомнить забытый путь по радиусам, связывающий все точки окружности в центре шара, и таким образом практически испытать реальность нулевой точки, восстановить видение не только поверхности шара, но и его глубины. Трудно привыкнуть к мысли, что нелепое сочетание бытовых терминов может стать объектом медитации. Но и крест Христов был нелеп для Тертуриана, и это не мешало ему молиться. Ученик дзинского мастера, углубившись в созерцание Кана, сперва ищет каких-то связей между терминами, не связанными на уровне различий. Мастер отбрасывает эти ложные решения, заставляет взглянуть на уровень различий в целом, как на абсурдный, распадающийся на куски, пустой. Он топит ученика, пока тот не дойдет до дна, не ощутит в пустыне, вычищенной от всех предметов, веяния духа целого, не переживет уровень тождества бытия как нечто реальное, чувственно достоверное. Он перерезает пуповину, связывающую сознание ученика с вещами, с фактами, и заставляет раскрыть легкие, вдохнуть мир как единство. Все это только технически отличается от практики других мистических школ. Цели итог одни и те же. Можно возразить, что такое понимание не вытекает из дзенских текстов, что сборник Канов гораздо естественнее прочесть иначе, как ротескную заумь, лишенную обязательного твердого смысла. Это возражение, однако, бьет мимо цели. Дзен не сводится к священному Писанию, к совокупности текстов. В системе коммуникации цен буддизма слова играют вспомогательную роль. Сборники канов своего рода либретто, которое само по себе не дает представления об опере, или вернее дает, но только тому, кто способен самостоятельно сочинить музыку. Законченную знаковую систему оперу Создает только жизнь дзенской обители в целом. И надо всю эту жизнь, со всеми ее особенностями, прочесть как единый контекст, услышать как музыку, исполненную под руководством опытного дирижера, старого учителя Росси. В этом контексте известное углубленное понимание логизма задается достаточно строго. Дзен эксцентричен, непосредственен не признает никаких обязательных правил. Дзен прямо требует импровизировать форму высказывания, избегать шаблонов. Но за свободой импровизации всегда стоит набор приемов общих мест, твердость которого прямо пропорциональна вариативности реплик. Артисты комедии «Дель арте» могут на ходу придумывать остроты только потому, что веер значение характера Коломбины, Орликина, Доктора твердо задан традицией, и поэтому любой выпад встретит находчивый ответ. Напротив, ученая драма, характеры которой не фольклорная, не задана традицией, требует устойчивого текста. Твердость текста свидетельствует о разрушенной традиции, свобода импровизации о прочности традиции о понимании традиции каждым участникам действа, так что все участники стоят на уровне автора и являются соавторами очередной версии. Эти соображения значимы не только для истории сценического искусства, но и для истории всякого человеческого общения, в том числе и религиозного. «Священное писание, каждой буква которого неприкосновенна», говорит о разрыве между автором, пророком-святым, и читателем, о системе слов, плавающей где-то над реальным человеческим общением, все меньше и меньше регулируя его. Отсутствие священного писания, напротив, может говорить о культурной традиции, знаковой системой которой является вся система общения, а не ритуала и жизни, так что жизнь целиком ритуальна а ритуал жизнен, как у примитивных племен. дзен буддизма строится на месте, которое, как правило, лежит вне культурных систем, на ничьей земле, между фронтами сакрального и профанического. Как правило, эта ничья земля топчется только юродивыми. Но дзен ни в коем случае не сводится к юродству, бытующему в пограничных зонах, всех религиозных систем. Дзен сам по себе система, высокоорганизованная система культуры, связанная диахронно, происхождением и синхронно, взаимодействием с другими системами. В первом приближении дзен можно рассматривать, как мы это делали, в качестве подсистемы другой, большей системы, буддизма, как причудливый по форме вариант некоего известного нам явления. Однако более глубокое знакомство с дзен заставляет подчеркнуть его оригинальное, не связанное ни с какой книжной традицией черты. Дзенские монахи работают. Собирая хворост и чай. они общаются друг с другом совершенно так же, как любые другие работники. Непосредственность дзен, заставляющая отбрасывать словесные конструкции при попытках пережить невыразимое, в сфере труда и быта становится кратчайшим путем к предмету, предельной рациональностью и предельной простотой и ясностью слова. Когда такая непосредственность, простота и ясность переносится в искусство, это приводит к своего рода реализму, иногда с мистическим подтекстом, а иногда и без всякого подтекста. Таким образом, дзен одновременно логичнее индийской Махаяны и логичнее им, и рациональнее, и рациональнее. Предельно рациональный в текстах, он рациональнее любой другой формы буддизма в практике, во всей системе жизни. Эта система не выводится ни из буддизма, ни даже из даосизма, как сложившегося религиозного течения. Эта система восприняла некоторые буддийские традиции и некоторые даосские традиции и по-своему приломила, развила их. Но сама по себе, как целостная система, она остается загадкой. Разгадать ее можно только обратившись к фольклорной традиции, к реликтам примитивных культур. Начиная разговор о языке абсурда, мы вынесли за скутки фольклорную мифопоэтическую традицию выбрали как систему отсчета строго формализованное научное мышление и по отношению к нему ориентировали другие, менее строгие системы мысли, до полного отрицания формализации в дзенских текстах. Это рассмотрение могло привести к иллюзии, что развитие мысли, выделившейся из примитивного единства логических и ритмических связей, шло далее и так, словно мифопоэтическое мышление исчезло. Словно оно потеряло всякое значение в человеческих поисках истины. На самом деле никогда не прекращался диалог между мифопоэтическим и логикопонетийным мышлением, между ритмической организацией полей значений и жесткой организацией ядер значений. Менялись удельные веса и степени развития каждого участника диалога, но диалог не прерывался. Диалог ведется в каждой ценной культуре и в каждом ценном сознании. Только результаты диалога, записанные в каждую крупную эпоху и в каждой сфере культуры по особым правилам, иногда создают впечатление, что между поэтом и ученым нет ничего общего, или что между варваром и цивилизованным человеком пропасть. Живое человеческое сознание всегда внутренне диалогично и можно найти формализованное математическое мышление у поэта и контекстуальное, тяготеющее к мифопоэтическим формам, у ученого. Например, Кеплер подходил к идее всемирного тяготения, сопоставляя Солнце с Богом, Отцом и Святым Духом. Кеквеле структурная форма бензола приснилась в виде змеи, кусающей себе за хвост. Эйнштейн говорил «Достоевский дает мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс». Видимо, структура романа Достоевского перекликалась со структурой теории относительности. Своё мышление Эйнштейн описывал так. «В качестве элементов мышления выступают более или менее ясные образы и знаки физических реальностей. Эти образы и знаки как бы произвольно порождаются и комбинируются сознанием. Существует, естественно, некоторая связь между этими элементами мышления и соответствующими логическими понятиями. Стремление в конечном счете прийти к ряду логически связанных одно с другим понятий служит эмоциональным базисом достаточно неопределенной игры с вышеупомянутыми элементами мышления. Психологически эта комбинационная игра является существенной стороной продуктивного мышления. Ее значение основано прежде всего на некоторой связи между комбинируемыми образами и логическими конструкциями, которые можно представить с помощью слов и таким образом получить возможность сообщить их другим людям. А наконец, в своем выступлении 60-х годов на юбилее Резерфорда академик Павел Капица говорил В науке на определенном этапе развития новых фундаментальных представлений эрудиция не является той основной чертой, которая позволяет ученому решать задачу. Тут главное воображение, конкретное мышление и в основном смелость. Острое логическое мышление, которое обычно свойственно математикам при постулировании новых основ, скорее мешает, поскольку оно осковывает воображение. Таким образом, живое мышление, в том числе научное, не может быть понято и описано в рамках исследования одних только форм записи, принятых в науке определенной эпохи. Живое мышление может быть понято только как диалогическое мышление, как накладывание друг на друга и резонанс двух моделей – схематической и поэтическо-ассоциативной, мифопоэтической, ритмической и ритмической контекстуальной. После общей характеристики текучести человеческих представлений о разумном и абсурдном, мы начали рассмотрение отдельных форм человеческой мысли с наиболее враждебной аллогизму, наиболее энергично пытающейся избежать его. Такое начало оправдано, потому что сама проблема абсурда могла быть сформулирована только языком разума и по своей сути строго очерченный определенный абсурд возник только вместе с другими строго определенными категориями, то есть на границах сложившейся формализованной системы. Пока не определилось, не отвердело понятие разумного, не отвердело и понятие абсурдного, так же как идея сверхъестественного не могла приобрести определенности до систематического описания естественного хода вещей. Так же, как религии не от мира сего, могли сложиться только после философии, создавшей законченные представления о всестороннем мире. У древних вавилонян, египтян и евреев появились сомнения в смысле отдельной человеческой жизни. Но дальше этого они не шли. Разум, воспитанный на племенной традиции и по самой своей структуре, связанной с традицией, не мог встать рядом с традицией и оценить ее сакральные вершины по своим правилам. Этих правил, как всеобщих правил, еще не было. Была мерка для измерения человеческой жизни, но не было мерки для измерения Бога. Экклезиаст признал абсурдно все, что под солнцем, но не солнце. Абсурдна жизнь, лишенная Бога, суета-сует, но не Бог. Абсурдна жизнь обреченного смерти Гиргамеша, но не бессмертного Утна-Пиштима, не бессмертных поков. То, во что племя верило, не казалось ему нелепым, а то, что сознавалось как нелепое, не заслуживало больше веры. Даже Мухаммед, живший в VII веке, но в неподвижном племенном мире, не сознавал противоречия между разумом и верой, так же, как противоречие между нравственностью и правом, религией политикой и других. Привыкнув к монолитности племенных традиций, он и подумать не мог, что человеческий разум может противоречить себе самому, что есть множество форм разума, и его собственный разум, разум Мохаммед, не всеобщий разум. Он безгранично доверял разуму просто потому, что никогда не исследовал его границ и не мог предположить, что разум, свободно исследующий мир, поставит под сомнение слово Аллаха молнией пронзивший его дух. «Напротив, веруя бы это бессмысленно», сказал высокообразованный римлянин, прошедший школу аристотелевской логики и готовый с чисто философским мужеством идти до крайних следствий, вытекающих из посылок, хотя бы мир погиб, как говорили римские юристы. В его парадоксах видна культура, в плоти кровь которой вошла привычка логически обосновывать каждое решение, анализировать, противопоставлять, вырывать искусственные пропасти между терминами, а затем, подавлением жизни, прыгать через абсурд и от крайнего рационализма переходить к крайнему формализованному рассудочному иррационализму. Таким образом, мы начали с исторического исходного пункта проблемы алогизма, алогизма как философского вопроса и принципа. А этот исходный пункт определил и дальнейшее движение нашей мысли. Но теперь настал момент, когда скобки, за которые мы вынесли фольклорную мифопоэтическую традицию, должны быть раскрыты. В мифопоэтическом мышлении нелепое означает не не сформировавшаяся или теряющая форму, с возможными значениями комически безобразного и таинственного безобразного, ужасающего, потрясающего и превосходящего разума. А распад вызывает смех, если он уносит из жизни старый хлам. А распад вызывает ужас, если он поглощает, грозит поглотить и вашу жизнь. Но эти два значения не отделились, они еще смешиваются в ритуальных праздничных играх. Все оттенки нерепости накладываются друг на друга и переплетаются друг с другом. Вере значения логизма есть сверхразумный и недоумочный сектор. Но строгая граница между ними – дело утонченных средневековых логиков. В гротескных знаковых системах примитивных культур Крайности еще растут из одного корня, переходят друг в друга, как Шива и порвать. Маски Африки и Океании, облики икры, фигуры танца, быстро меняющие свое значение. Достаточно сдвига настроения, чтобы в ритуальном действии выступили на первый план элементы полнейшей трагедии и комедии. Мистерии диаблерии, богослужения и шутовского карнавала только постепенно богослужебные и карнавальные элементы отделяются друг от друга и складываются в самостоятельные знаковые системы. В примитивных и во многих архаических культурах эти системы еще выступают как ипостаси единой системы. «Двойной аспект восприятия мира и человеческой жизни, пишет Бахтин, существовал уже на самых ранних стадиях развития культуры». В фольклоре первобытных народов, рядом с серьезными по организации тону культами, существовали и смеховые культы, высмеивавшие и срамословившие божество, ритуальный смех. Но на ранних этапах, в условиях доклассового и догосударственного общественного строя, серьезные смеховые аспекты божества, мира и человека были, по-видимому, одинаково священными. Нам представляется, что двойной аспект восприятия мира был в сущности двоединным. И в этом двоединстве прячется какая-то ценность, упорно хранимая традицией, но непонятная современному мышлению. Ценность, которую припоминает зен. Чтобы подойти к этому двоединству, надо преодолеть одну трудность. Примитивная культура не может быть понята как совокупность текстов. Примитивная культура не сводится никаким записям, никаким совершенно застывшим знаковым системам. В ней есть свои неизменные общие места, но целое всегда импровизируется, творится заново. Чисто технически это целое не может быть передано словами. Язык еще слишком не развит. Образом целого является ритуальный танец, игра, В танце, в движении, в системе жестов, поз, только помогая себе словами, примитивный человек создает картину мира. Если вырвать из этого единства словесные компоненты, то они бедны и малоподвижны. Например, примитивный миф о начале бытия гораздо менее динамичен, чем позднейшие картины божественного творческого акта. Примитивные словесные конструкции маловыразительны. Примитивные словесные конструкции могут быть застывшими, заученными наизусть. Но едва в целом – это танец. Танец, который по самой его природе нельзя весь свой учить наизусть, механически затвердить. Танец, который невозможно проанализировать, подвергнуть допросу «почему?», «на каком основании?». Танец, который пляжется в экстазе, когда творение становится творцом, и человек, воспитанный традицией, становится творцом традиций. Типологические шаблоны, одни и те же фигуры, повторяющиеся из поколения в поколение, не противоречат свободе. Напротив, они обеспечивают свободу импровизации, создают язык, на котором человек может высказаться. Повсюду, начиная с танца бушменов, кончая комедией даль традиционные фигуры – Условия свободной импровизации. Без этих фигур, без готового языка, человек очень редко достигает большей свободы. Гораздо чаще он попросту остается немым рискованным, теряющим себя в попытках высказаться. И в лучшем случае создает язык, который понемногу начинает понимать через 50 лет после его смерти. Развитое мифопоэтическое сознание, знакомое с философией, сознательно играет противоречиями, снимает оппозиции, превращает логическое противоречие в поэтический материал, в маску божественного танца, в лиламорти, облик игры. Но эта игра стала игрой Бога, перестала быть игрой человека. Свобода от различий, установленных рассудком, переносится на небо. Ее может достичь только аскет, отрешившийся от всего земного. Экстатическое переживание целостности бытия стало несовместимым со смехом, Свобода от будничной запутанности в делах несовместимой со свободой от застывших знаковых систем, уравновешивающих эту запутанность. Религиозные слоестные конструкции настолько усовершенствовались, что стало возможным для среднего человека – подняться над этими конструкциями, свободно играть ими. По мере того, как все лучше выражалось словами идеи целостности, целостность становилась трансцендентной человеку, недостижимой для него, бедного и неграмотного крестьянина, не умеющего прочесть, а прочитав понять, свое собственное священное писание. Средство освобождения превратилось в цель, поработило себе человека – не говоря о том, что временами оно сознательно использовалось как средство порабощения. Большая пропасть между сакральным и профаническим, поглотившая мелкие пропасти, раскопанная античным рассотком, была закреплена в слове в Священном Писании. Снятие оппозиций стало невозможным без участия Священного Писания, без особого, доступного только немногим, слова. Оно магически передавалось священниками, знающими слово, профанической толпе. Толпе оставалось только верить или не верить. В активеры веры профан приобщался к сфере свободы. Не веря, он лишался ее. Самостоятельный доступ к тайне был утрачен. Адам был изгнан из рая. Этот рай, однако же, существовал. Экстатические переживания, переносившие на седьмое небо, примитивному человеку почти так же доступны, как умение танцевать. Примитивный ум легко втягивался в игру. Он еще не свел множество к абстрактному единству и не встал в тупик перед вопросом, как единое переходит во многое. На уровне слов уже существует мир о тотеме, который в одиночестве заскучал, и потому создал мир. Но этот миф далеко не так значим, как представляется нашему сознанию, принимающему всерьез только словесное объяснение. Икра бытия выражена икрой масок, и в этом танце пластически очевидно родство всего совсем. Самые причудливые переходы становятся возможными, наглядно ощутимыми, чувственно пережитыми. Мир же сутка под ногами плюсунов, как поверженный демон под Натараджи. Никакие сочетания терминов не воспринимаются как скандал. Это не особенность примитивного мышления вообще во всех его аспектах, как полагал ранее Ливи Брюль, и не родовая особенность негритюда Сенкор, но скорее особенность примитивного праздничного мироощущения. Праздничное мироощущение и мифопоэтическое мышление, тяготеющее к нему, переступает через абсурд и края. Оно не сознает своего шага, как прыжок через пропасть. Там, где нет затвердевших ядер значений, нет и резких столкновений нет несовместимых сочетаний. Принято говорить, что мифопоэтическое мышление снимает оппозиции. Если рассматривать его само по себе – в его собственном царстве, а не в диалоге с рассудком, то прежде всего надо сказать другое. Оно не создает оппозиции. То, что оно связывает, не отвердевшие стволы, их действительно нельзя сблизить, не сломав, а гибкие молодые побеги. В примитивном мифопоэтическом мышлении значений просто еще не сложились. Предмет назван, но он не определен. Имя плавает в поле значений, не имеющих границ. Это поле ничем не отгорожено от других полей. И нет никаких препятствий, чтобы предмет изменил свой облик. Примитивный человек не ищет клюкву на сосне. Обычные шаблонные свойства каждого предмета ему хорошо известны. Но они не стали для него незыблемым законом. Он не возвел в догмат, что А равно А. Он считается шаблонами-свойствами предметов, но не находит в этих шаблонах никакой высшей истины. И когда работа кончена, он с удовольствием отбрасывает эти шаблоны, входит в совершенно другое праздничное мироощущение. Нечеткость делового мышления, слабая разработка различий между предметами, приводит примитивных людей к многочисленным ошибкам. И это хорошо известно. Но как бы ни ошибались примитивные люди в бесчисленных частных вопросах, они правы были в основном, в живом чувстве целого. Они сохраняли главные условия культуры – диалог мифопоэтического, танцевального, праздничного и делового рационального мышления и поведения, диалог будней и праздника. Поэтому все племенные культуры – суть цельной культуры. На них лежит печать духа, и этот дух ценности не раз вдохновлял высокие цивилизации, становился для них нормой и недосягаемым образцом. Пастушеская тематика у Феокрита, да исламский примитив в поэзии халифата, вкус к саби и ваби в Японии – только немногие примеры этого общего явления, повторившегося в XX веке как интерес к детскому рисунку пластики Африки, океании. Прошлому принадлежит конкретная форма примитивного диалога, равновесие ритуализованного труда с племенным праздничным ритуалом. Но какая-то структура внутреннего диалога возрождается на каждой новой ступени развития общества, и обращение к примитиву иногда помогает этому восстановлению равновесия. Каждая сфера диалога, праздничная и будничная, в свою очередь, диалогична. Будни делятся на труд и отдых, праздник – на благоговейное созерцание и разгольную икру. У истоков праздника в примитивных культурах благоговейное созерцание и разгольная игра еще не только не исключают друг друга, но положительно сливаются. Благоговение и разгол вместе в нераздельном единстве праздника уравновешивают отупляющее влияние будней. Деловое мышление расчленяет мир на предметы, чтобы практически овладеть предметами, нужными для жизни. Это необходимо, и в своей сфере деловое мышление истинно. Но оно ложно по отношению к целому. Оно уродает целостный человеческий дух, укладывая его в прокрустово ложе рациональных, расчленяющих приемов мысли, связанных с приемами труда и также ограниченных, как ограничен человеческий труд. Стадиально, локально, профессионально. Деловое мышление навязывает человеку практически выверенные приемы, эффективные в каждодневной будничной рутине, но беспомощные при столкновении с подлинно новым. Беспомощное при столкновении с целостностью жизни, всегда неожиданной. Монолог делового мышления лишает способности к творчеству, к неожиданному ответу на неожиданный вызов. Поэтому даже с чисто деловой точки зрения был полезен охотничий танец, расковывающий творческие силы охотников, освобождающий для взгляда на предмет труда с птичьего полета, с неба, из состояния поднимающего над землей экстаза. В таком танце сохраняются некоторые сюжеты, заданные деловым мышлением. Но грамматика делового мышления отметается, уступает место мифопоэтической ритмики. Обычное рассудочное деление мира на предметы становится невозможным. Мир как бы плавится, становится текучим, превращается в клубок вихрей, проходящих сквозь сердце человека. Клубок, в котором смешались объект и субъект, внешне и внутреннее «я» и «мир». И этот танец распредмеченных вихрей заново предмечивается в масках танца, добрых и злых духах, богах и демонах. Мифопоэтическое мышление все время касается таинственного, невыразимого, мистического. Но это не значит, что оно есть мистическое мышление. Примитивное мышление мифопоэтично – но оно совершенно не в состоянии выделить мистическое как самостоятельный предмет. Чистый мистицизм Нагарджона или Шанкары сложился только вместе со специфическим языком, языком абстрактных хологизмов который мы выше рассматривали. Примитивное мифопоэтическое мышление кажется мистическим на фоне рационализма XIX века, так как его увидел Леви Брюль. На фоне Шуньявады или Данте, оно выглядит совершенно иначе, как своего рода фантастический реализм. Мифопоэтическое мышление прикасается к таинственному, невыразимому только мимоходам, в движении от одного чувственно ощутимого знака к другому. Оно не сверхчувственно, а только сверхпредметно, не столько мистично, сколько фантастично. Фантастическая знаковая система ритуального танца – предельно близка к миру чувственного опыта. Это упрощенное описание мира как целого, описание, которое зримо и непосредственно достоверно, как колода карт. По отдельности каждая из масок ритуального танца не соответствует никакому определенному факту, но как система в своей совокупности маски танца позволяют определить движение реальности как целого и космический ритм и на ипостаси, предшествующее учленению на предметы. Каждая мифопоэтическая система может рассматриваться как игровая модель целого, становящегося целом целого и частей, единого, становящегося многим. Разница между примитивными мифопоэтическими моделями и позднейшими, созданными высоким искусством, главным образом в том, что примитивное мифопоэтическое мышление – А впоследствии религиозное мышление. По большей части признает только одну ортодоксальную форму описания, а свободное искусство дает их множество. Интересно также более частое сравнение ритуального танца с музыкой, выршейся из него. Доры мифа Соль Си сами по себе ничего не значат, но именно отсутствие частного определенного смысла делает звуки камы таким удобным языком, для передачи контекста бытия, для выражения переходов, переливов единого, для воплощения чувства целого. Если бы каждый звук по отдельности, вне контекста, был соотнесен с реальностью, если бы до означало книгу, а ре – кошку, Бах никогда не написал бы своих фуг. Мифопоэтический язык менее абстрактен, менее холистичен, чем язык музыки. Он обладает известной предметностью, но эта фантастическая предметность Бога и дьявола должна быть правильно понята. В свободном ритмическом движении знаки Бог и дьявол, сами по себе не соответствуют никакому предмету, позволяют выразить нечто, которое иначе было бы трудно описать. Даже в современном быту мы не обходимся без прилагательных на которые строки «Атеизм» охотно наложил бы вето, например, «Дьявольский расчет», «Ангельский голос». Язык стихийно признает, что мифопоэтические образы и сейчас ценны для понимания мира. Не все в мире предметно. Есть множество не только в муже. Есть звездка и вне зверя. И есть нечто не поддающееся локализация ни в одном предмете, но тем не менее реальное. Это недоступное глазу реальное, локализовано мифопоэтическим сознанием в фантастических предметах. Мифопоэтическое сознание, конечно, путаница, но не простая путаница. Это также мышление логически немыслимого, не поддающегося строгой формализации фантастической игры знаков. Именно поэтому мифология всегда была почвой и арсеналом великого искусства. Именно поэтому мифология была также почвой, из которой выросли целостные этические системы. Истинность делового мышления мы доказываем практически по его эффективности, способности изменять природу. Истинность праздничного мышления может быть доказана также по его способности изменять человека. Каждая модель мира, деловая и кровая, сама по себе истинна. Но она становится ложной, Примененное не к месту. Ритуальный танец или молебен о дождя неэффективны или малоэффективны в качестве средства прямого контроля над природой. Однако также беспомощно строго деловое научное мышление пытаясь воспитывать человека, поднимать человеческий дух. Миф, легенда, сказка справляются с этим гораздо лучше. Ритм мифопоэтических масок подхватывает человека, увлекая его за собой. Воспитывает и учит и края. Моральная теория может дополнить эту игру, привести в систему, заново направить существующее нравственное сознание. Но никакая теория не может дать нравственного сознания, родить, возродить его. Это убедительно показал опыт античных моралистов. Никто из них не сумел дать эстетику поведения. Все они ограничивались системами предписаний. И все они были вытеснены реформированными религиозными учениями, повторявшими часто те же самые предписания, но другим языком. Языком мифа и легенды, устами персонажа, который сам по себе непосредственно наглядно был воплощением нравственной идеи, заражавшей своим ритмом, своей красотой и силой. В победивших религиозных системах заповеди мотивированы эмоционально, любовью к векам отшлифованному эстетическому идеалу Будде, Кришне, Шиве, Христу, впитавшему в себя традиции праздничного ритуала. Это не ряд теорем, выведенных из тех или иных постулатов, и не ряд прецедентов, постановлений и тому подобное, основанных на тех или иных случаях, а полет вдохновения непосредственно лично осознавшего требования жизни как собственные, и давшего образец цельности, полноты бытия, снятия всех оппозиций – я и другого, я и общества, я и мира. Система заповедей может быть не вполне логичной, но она непременно подчинена общему ритму, она поэтически организована, окрашена обаянием личности законодателя. Художественный идеал поведения стоит на первом месте, как воплощение духа заповедей, а буква заповедей играет второстепенную роль, на уровне критической статьи, поясняющей и разлагающей на элементы истинный только в целом контекст драмы. При очень глубоком вхождении в ритм буква вообще не нужна, необходимое решение каждый раз рождается заново. Таков общий характер знаковых систем, облегчивших выход из кризиса древних цивилизаций. Самый кризис здесь невозможно описывать. Важно подчеркнуть только одно – известная ремефолокизация, бросающаяся в глаза при переходе от древности к средним векам. Причем этот переход нельзя объяснить общим упадком культуры, варваризации и тому подобное. Решительно никакого упадка или варваризации не было ни в Индии, ни в Китае, а ремифологизация идеологической сферы имела место повсюду. Периоды ремифологизации вытекают из внутреннего ритма развития цивилизации, а не из каких-то внешних факторов. Эти периоды говорят о необходимости время от времени выравнивать положение участников диалога, будничного и праздничного сознания, Делового и мифопоэтического.